«Продъем!» — услышал Сема сквозь сон. Вставать совершенно не хотелось. Спать было очень уютно и комфортно. Сны снились какие-то очень позитивные, хотя он тут же забыл какие, остался только налет романтической ностальгии, какой бывает, когда снится детство. Трудом выбравшись из ваты сна, Сема столкнулся с реальностью, и она его не разочаровала. Он мгновенно вспомнил, где он и что собирается делать. Это стремительно наполнило его энергией, и он сел на диване. Предстоящая благородная миссия, удивительное место, в котором он находился, новая надежная напарница, что надежная, он почему-то не сомневался. Все это будоражило и придавало сил. Прикнула ли откуда-то издалека, но теперь появилась в комнате, неся аккуратно сложенную стопку его вещей. — Вот, одевайся. Сейчас быстро завтракаем и выходим. — Слушаюсь, командир. — Хорошо. «Запомни эту фразу и используй почаще». Она улыбнулась. «Слушаюсь, командир. Схватываешь на лету. Но особо тоже не чисти, а то будет похоже на издевательство. Жду тебя на кухне». Повернулась и бодрой походкой, слегка покачивая бедрами, то, в общем-то, ей не свойственно, отметил про себя Сёма, пошла по коридору. «Какое же хорошее утро», — подумал он. «Давно такого не было. Вот бы и день прошел так же». Он торопливо переоделся, — Одежда и впрямь была сухой и чистой, и, как и обещала Лиана, мятой. Но зато очень приятно пахло. Он поспешил на кухню. Лиана уже начала раскладывать по тарелкам кашу. На столе стоял свежий, ароматный, только что испеченный хлеб и большие кружки с кофе. «Ты уколов боишься?» — весело спросила она, двигая к нему тарелку. «Ну, не то чтобы боюсь, скорее так, недолюбливаю». Тома задумался на секунду. «Самое страшное было — это тебе колоть». Тебе, наверное, и то проще. Будем делать уколы. Зачем? Я тут подобрала хорошие стимуляторы. Учитывая, что задачи перед нами стоят нетривиальные, времени для отдыха может не выдаться. Будем себя бодрить при помощи химии. Первый укол нужно будет сделать часов через 12. Потом в таком же темпе продолжать каждый полсуток. Чем точнее, тем лучше. Максимум на этом можно продержаться трое суток. Потом мозг взбунтуется, начнутся галлюцинации. Можно либо спятить, либо по глупости погибнуть, либо убить своего с перепугу. Так что нам нужно все успеть за три дня. Лучше раньше. Но если не успеем, к концу третьих суток нужно будет найти безопасное место и залечь в спячку на день-полтора. Спать будем крепко, если что случится, ничего сделать не сможем. Поэтому место должно быть действительно безопасным. Идея мне нравится. Думаешь, нам понадобится три дня? «Понятия не имею, как пойдет. Пока непонятно, что вообще мы сможем сделать. Я взяла максимально возможное время. Так что будем торопиться. Успеем раньше? Хорошо. Не успеем за трое суток. Тут уже ничего не поделаешь. Значит, это не в наших силах. Держи, это твой». Она протянула ему небольшой пистолетик. «Знаешь, что это такое?» «Нет, но догадываюсь. Это инъектор. В каждый я зарядила по пять доз. Один тебе, один мне». Вводится внутримышечно, в любое место, лучше в плечо. У нас врачи обычно в попу колют. «Коли куда хочешь, если охота лишний раз штаны снимать, а я буду в плечо». «Не, я тоже в плечо, это я так, для информации». «Спасибо, теперь я информирована». Она улыбнулась. Тома подумала, что она вообще довольно часто улыбается, когда никого не убивает. «Это признак хорошего характера, главное ее не злить». Хотя, когда она злится на врагов, это очень полезное качество. «Ты что, уснул?» — вывел его из задумчивости ее голос. «Нет, задумался просто. О чем, если не секрет?» «Да не секрет, о тебе. Да?» «Думал, что ты часто шутишь и улыбаешься, несмотря на все происходящее вокруг. Думал, что это значит, что ты хороший человек. Видишь, я предельно честен с тобой. Ну что ж, пойдем покажем ребятам, которые прилетели нас убивать, какие мы хорошие». Она опять широко и обезоруживающе улыбнулась. Сема даже не сомневался, что все пройдет хорошо. На улице только начало светать. Они двигались обратно по тому маршруту, по которому он нес Лиану. Те метры, которые преодолевались с таким трудом, теперь незаметно исчезали под ногами. Черный камень, арка. «Вот здесь я тебя уронил», — он показал на развал камней. «В который раз? В первый и последний. Я же говорил». «Говорил». Она потянулась, как бы превозмогая боль, хотя Сема сомневался, что от ушибов что-нибудь осталось. Регенератор поработал на славу, он по себе чувствовал. Но я сомневаюсь. Ладно, дело твое. Можешь и не верить, но я-то знаю, что обращался с тобой очень бережно. Это правда, и твои сомнения ее не изменят. Лиана вдруг остановилась и посмотрела на него очень серьезно. Спасибо тебе. Я не раз бывала в очень сложных ситуациях, Поэтому реально могу представить, насколько тебе было тяжело и какие усилия тебе пришлось приложить, чтобы дойти до конца. Немногие бы смогли. Я обязана тебе жизнью». Она опять вдруг озорно улыбнулась и в очередной раз, широко размахнувшись, шлепнула его по плечу. «Но не будем забывать и то, кто именно напортачил и чуть меня не убил». Она весело подмигнула ему и, вновь обретя серьезность, добавила. «Я решила тебе помочь, потому что ты вызвал мое уважение» и сейчас я говорю серьезно, как никогда. Так что вперед, напарник». Закончила она, вновь весело и бодро зашагала вперед. Сема немного замешкался, пребывая в смешанных чувствах, но опомнился и бросился ее догонять. Шла она быстро, он еле поспевал. Невольно залюбовался ее грацией. Двигалась она легко, пружинисто, уверенно и очень элегантно в то же время. В общем, красиво шла. Оделась она тоже по-новому кожаные обтягивающие штаны зеленовато-коричневого цвета, высокие сапоги на шнурках, плотно облегающую куртку, расстегнутую сейчас спереди, и обтягивающую майку без рукавов под ней. Под майкой тоже что-то было, что-то, что утянуло грудь. Сема это заметил раньше, сейчас этого видно, конечно, не было. «В общем, логично», — подумал он, — «утянуть грудь, чтоб не мешало при беге. кожаная обтягивающая одежда, чтоб не цепляться за ветки». Волосы, собраны в хвост, и бандана на голове, того же, болотного цвета. Она вдруг резко остановилась и обернулась. «Знаешь что, иди-ка ты лучше впереди, а то я прямо физически ощущаю твой взгляд на своих ягодицах. Ты ставишь меня в неловкое положение. Если я признаюсь, что любовался тобой, то это можно расценить как бестактность. Если буду отрицать, то это можно расценить как оскорбление, мол, и смотреть-то не на что. Молодец. За словом в карман не лезешь. Но все равно, давай иди вперед. Сема повиновался и обошел ее на всякий случай по большому кругу. Ишь, любовался он, — добавила она снисходительно. Видимо, ей все-таки было приятно. Путь, который раньше казался таким бесконечным, они прошли минут за сорок, если не меньше. Достали из кустов сумки с оружием и быстрым шагом двинулись к шагоходу. До него тоже оказалось недалеко. Они вытащили его из кустов, Лиана достала одну из запасных батарей, отвинтила крышку на том месте, где у этого несуществующего животного должны были находиться гетеродные органы, и заменила элемент питания. Она протянула севший аккумулятор Семе и принялась завинчивать крышку. Батарея была размером с ветровую бутылку и довольно увесистая, а их у Лианы было с собой три штуки. Она не попыталась скинуть их на него, даже не намекнула. А он, дурак, не догадался взять их нести, Ему это даже в голову не пришло. Сёма почувствовал себя несколько уязвленным, как будто она по-прежнему сомневается в его силах. Но потом успокоил себя, что, возможно, она просто привыкла все делать сама и даже не подумала об этом. Потом они очень долго ехали. Сёма отсидел себе всю пятую точку. Прошло, наверное, не меньше пяти часов. Солнце уже стояло высоко в небе, была середина дня. Ехать было скучновато, и весь изначальный запал и бодрость постепенно сошли на нет. Ехали преимущественно молча, потому что Лиана блокировала все попытки завести разговор, мотивируя это тем, что они уже довольно близко от охотников, и лучше звуки не сдавать, а наоборот, внимательно слушать. Шагоход мерно семенил ножками, они слегка покачивались, сидя на нем, но по-прежнему он довольно плавно преодолевал даже сложные участки. Лиана управляла, сидя впереди, его взгляд периодически возвращался к ее стройной спине, но он старался его тут же перевести на что-то другое, опасаясь, что она опять скажет, что он на нее пялится. Наконец она остановила шагоход и подняла правую руку вверх, призывая к тишине. Хотя Сема и так молчал, он еще на всякий случай замер и старался не шевелиться. Они просидели неподвижно около минуты. Наконец она кивнула сама себе, перекинув ногу, ловко соскочила на землю и повернулась к Семе. «Приехали, дальше пешком», — говорила она не шепотом, но довольно тихо, и именно этот ее тон вдруг вызвал всеми легкую дрожь. Он понял, что враг близко, и то, что они хотели сделать, уже не отдаленная перспектива, а вполне скоро случится. Возможно, все воины испытывают такое чувство перед боем, а то, что бой будет, сомнений не оставалось никаких. И если бы он был один, у него бы была возможность трусить и отказаться от планов но он привлек на свою сторону мощного союзника, который, взявшись за дело, доведет его до конца. А ему теперь нужно не ударить в грязь лицом и не взваливать на нее всю работу, а быть максимально полезным. Во рту почему-то начала скапливаться слюна, он ее сглатывал, но она мгновенно набиралась снова. Лиана, которая в это время начала копаться в сумках с оружием, заметила его сглатывание и внимательно на него взглянула. «Волнуешься?» «Вообще-то, если честно, да» неохотно признался Сёма. «Это хорошо. Если бы не волновался, то значит дурак и не понимаешь, что мы затеяли. А так, значит, реально оцениваешь ситуацию, что уже немало». «Хорошо бы, чтобы так оно и было». Сёма опять сглотнул. Она опять посмотрела на него. «Да, хорошо бы. Не волнуйся, у тебя есть секретное оружие». «Какое хотелось бы знать?» «Я...» Она обезоруживающе улыбнулась. «Смотри». Она достала два пистолета с кабурами. Это оружие с автоприцелом. Наводишь в сторону человека, стреляешь. И даже если выстрел будет не очень точным, пуля скорректирует траекторию и попадет в цель. Существует круг разброса, в рамках которого попадание возможно. Но с этим оружием нужно быть очень осторожным, если рядом окажется союзник, то пуля может выбрать не ту цель, которую ты хочешь. Это я возьму себе, потому что есть опыт стрельбы такими пулями. Зачем тогда ты мне это рассказываешь? Ты должен знать. Вдруг придется воспользоваться моим оружием. А мне что выделишь? Ты возьми парализатор. Хорошая штука, эффективная, но ей никого не убьешь. То есть ты считаешь, что настоящее оружие мне доверять не стоит. Будет тебе и настоящее, хотя люди без боевого опыта могут повести себя в экстремальной ситуации непредсказуемо. Но выбирать не приходится. Она достала небольшое ружье с прикладом, похожим на раздутый баллон. Вот тебе лазерная винтовка с оптическим прицелом. Стреляют пучками лазера, поражение точечное. Между выстрелами пауза 3 секунды, пока заряд накопится. Работать лучше с дистанции, так как точность хорошая, а скорострельность низкая. Если противников будет несколько, тебя тут же расстреляют. Вот это другое дело. Ты особо не радуйся. Если придется стрелять кому-то в голову, надеюсь, мораль и человеколюбие не помешают нажать на спуск, потому что это не игра. От тебя может зависеть жизнь других людей. Ты должен быть готов убивать. Может, мне только кажется, но думаю, что я готов. Главное, помни, они не люди, они бешеные звери, выглядящие как люди. Не дай себя обмануть. Возьми еще это. Она протянула ему пояс, на котором висел 30-сантиметровый кисак. Холодное оружие нужно иметь обязательно. Ты меня вооружила так, что патроны никогда не кончатся, их просто нет. Сему усмехнулся. Но батареи могут сесть что, в общем-то, то же самое. И на парализаторе, и на лазере есть экранчик, который показывает остаток заряда в процентах. Сёма нашел и там, и там. Оба показывали по 100%. А насколько их хватает? Лазер — порядка 300 выстрелов. Парализатор — намного, но ну, не знаю точно. Следить надо. Такой эксперт, как ты, и не знает? Конечно. Я знаю далеко не все. К тому же многое из этого у нас большая редкость. Сибилия она повесила на поезд две кобуры, нож, чуть поменьше, чем у Семы, накинула на себя свой колчан и лук. — То есть это не только элемент шоу? — спросил Сема, глядя, как она экипируется. — Конечно, ты же видел. Главное достоинство — бесшумность. В умелых руках это страшное оружие, а у меня они умелые. В этом я не сомневаюсь. Она протянула Семе свой небольшой рюкзак. — Это ты понесешь. Там небольшой запас еды и воды на первое время. С радостью. Могла бы сразу мне это дать. А то ты несла гораздо больше, чем я. Не волнуйся, натаскаешься еще. Ну, вроде мы готовы. Все это время они продолжали разговаривать на пониженных тонах. Давай, по старой схеме. Они взяли шагоход и затащили в густые заросли. Постарайся запомнить место. Здесь наш запасной арсенал и припасы. Ну и транспорт. Сёма огляделся и понял, что не может найти ориентиров в лесу. Как только они уйдут на приличное расстояние, он не найдет дорогу назад. В этом месте не было ничего приметного. Лина поняла его мысли. «Постарайся на всякий случай, но если не получится, не беда. Может, нам и не придется сюда возвращаться в ближайшее время. Вперед!» И быстрым шагом пошла в прежнем направлении. Сёма почувствовал в ней возросшее напряжение и собранность и подумал, что ему тоже нужно быть настороже. Взял в руки лазерное ружье и поспешил за Лианой. Они двигались, соблюдая предельную осторожность, но ничего не происходило. Не было ни следов чужого присутствия, ни посторонних для леса звуков, ни запахов. Но его спутница продолжала идти очень уверенно, видно, точно знала куда. Сёма следовал за ней без лишних вопросов. Примерно минут через 40 она вдруг остановилась. Сёма тоже привычно уже замер и стал прислушиваться и принюхиваться но ничего не почувствовал. Она поманила его рукой, не поворачиваясь, чтобы он шел за ней, и пошла дальше, немного сменив направление. Так, крадучись, они прошли еще метров сто и остановились около толстого, раскидистого дерева. Лиана показала, что нужно лезть наверх, и первая ухватилась за ветку. Сема последовал за ней. Дерево было очень раскидистым, с большим количеством веток. Поднявшись где-то до середины... Лиана обхватила толстую ветку для устойчивости, извлекла из куртки маленький цилиндрик и, зажав кулаке, стала вглядываться через него куда-то вдаль. Сема, подобравшись вплотную, устроился рядом с ней и стал вглядываться туда же невооруженным взглядом. Она, не отрываясь, приложила палец к губам, на всякий случай, чтобы он молчал. Через минуту поманила его пальцем, он придвинулся близко, как только мог. Она приложила губы к его уху и зашептала очень тихо. Соблюдайте тишину, и главное, ничего не говори. Там очень чувствительные аудиодатчики, они особо хорошо реагируют на человеческую речь. Теплые губы возле уха, дыхание в ушную раковину, близкий шепот вдруг неожиданно вызвали у Семы мурашки по всему телу и учащенное сердцебиение, дыхание тоже перехватило. Он успел подумать, что это совершенно неуместно, но ничего не мог с собой поделать. Оторвавшись от его уха, она мельком с интересом взглянула на него, и ему показалось, поняла, что он почувствовал. Но все произошло так быстро, что, возможно, ему померещилось. Она протянула ему маленький монокуляр, он зажал его в кулак и приставил к глазу. Посмотрев туда, куда смотрела Лиана, он увидел точно такой же корабль, который без оптики разглядеть не получилось. Но вокруг корабля ситуация была совершенно другой. Была натянута сетка по периметру, ход был закрыт, а возле него стояло два боевых робота-охранника. Это были модели на базе шагохода, типа как у них, но на четырех паучьих ногах, с шаром сверху. Шар служил для коммуникации с окружающим миром, вроде головы у человека. В нем находились датчики и переговорное устройство. Сейчас из шара были выдвинуты несколько антеннок и тарелочек, которые медленно поворачивались, каждая в своем темпе, и зондировали окружающее пространство. Туловище было похоже на несимметричную бочку. Эта бочка была нашпигована оружием. Сейчас из нее в каждую сторону смотрела по короткоствольному пулемету. Учитывая, что роботов два, совокупная огневая мощь была приличной. Добавить к этому точность стрельбы, которая у машин гораздо выше, чем у людей, и становилось понятно, что к кораблю подойти практически невозможно. Сема взглянул на Лиану. Она поджала губы и слегка пожала плечами, мол, такие дела. А затем начала спускаться с дерева. Он последовал за ней. На земле она кивнула ему и побежала. Он постарался не отстать. Они обогнули лагерь охотников по очень большому кругу, и когда он остался за спиной, Лиана вдруг остановилась и присела на корточки. Сема подошел и присел рядом. «Смотри», — сказала она негромко, «видишь — «видишь?» Сема посмотрел, но ничего не увидел и честно в этом сознался. Следы довольно свежие. Они прошли здесь всего несколько часов назад. И те они будут не торопясь с грузом оружия. Так что мы без труда их обгоним. Нападать не будем. Опасно. И тогда мы вряд ли доберемся до твоих подружек. Возможно, самим придется убегать, потому что перебить мы их не сможем. Давай действовать последовательно. Хорошо? Тогда давай спешить. момента высадки прошло около двух с половиной суток. Туристы уже успели уйти на приличное расстояние. Чтобы их догнать, охотникам понадобится полтора-два дня. Нам хорошо бы это сделать к утру. Так что предстоит марафон. На легкую прогулку я и не рассчитывал. Не теряя времени на разговоры, они опять побежали. Прогулка действительно выдалась нелегкой. Сёма не понимал, где они, куда направляются и сколько осталось. Он даже бросил попытки сориентироваться. Просто следовал за Лианой. Ближе к вечеру они устроили большой привал. После того, как перекусили, его спутница полезла в рюкзак и достала свой инъектор после чего бровями показала Семе, чтобы он сделал то же самое. Пора уколоться. Может, пока рано, я еще не совсем выдохся. Это не важно, нужно войти в ритм каждые 12 часов, чтобы в организме поддерживалась постоянная концентрация вещества. Было бы проще колоть друг другу, но в первый раз каждый уколет сам себя. Нужно потренироваться, а то вдруг разделимся, и тебе придется колоться самому. Если такое случится, смотри, не пропускай инъекции, иначе в самый неподходящий момент можешь резко сдуться, как шарик. Ладно, но надеюсь, что разделяться не придется. Нужно быть готовым ко всему». Лиана сняла куртку, там была майка без рукавов. Она приложила пистолетик с инъекциями себе к плечу и нажала. Раздалось легкое шипение, она убрала пистолет. На теле осталась едва заметная красная точка. Сема тоже оголил плечо, приложил инъектор и нажал на спуск. Плечо пронзило резкой и сильной болью. Он сжал зубы и застонал. А она даже не поморщилась, как будто перышком себя погладила. Он посмотрел на Лиану. Она смотрела на него очень веселым взглядом, как после удачной шутки. «А мы точно одно и то же колем», — спросил Сёма. «Да, просто я знала, что меня ждет, и сдержалась, чтоб тебя разыграть. Обещаю в следующий раз тоже стонать. Это препарат такой, очень болезненно заходит». Не могу сказать, что шутка не удалась. Мне, конечно, было не очень смешно, но я оценил. Резкого эффекта ты не почувствуешь, но это поможет нам долго находиться без сна и в работоспособном состоянии. Так что рассиживаться мы не будем, а побежим дальше. Готов? Конечно. Сема и правда не почувствовал никакого неожиданного прилива сил. Его состояние как бы не изменилось, но усталости и сонливости тоже не было. Заслуга ли это препарата было непонятно. Возможно, он вообще не успел еще подействовать. И они опять побежали. Бежали не очень быстро, экономя силы. Бежали всю ночь, потом все утро. Тема вошел в некий монотонный ритм и просто переставлял ноги, стараясь не споткнуться. В конце концов, он пришел к выводу, что препараты делают свое дело. Потому что в обычном своем состоянии он бы уже давно упал, задыхаясь и ловя ртом воздух. А тут бежал и бежал, без особого прилива сил, постепенно уставая, но не выдыхаясь, как будто они бегут всего час, а не больше суток. Когда они взбежали на очередной холм, Лиана остановилась. «Здесь передохнем. Ну как, чувствуешь волшебную силу химической промышленности?» «Наверное, да. Иначе бы я сюда не добежал». «То-то и оно. Пора принять следующую дозу». «Да и перекусить не помешает. Организму все равно нужно топливо». Они расположились на бревнушке перекусили на скорую руку, хотя особого голода не испытывали, и достали свои инъекторы. Сема медлил и из-под тяжка наблюдал за Лианой. Она сделала себе укол, на этот раз ее лицо дрогнуло и напряглось. Она глянула на него. «Доволен? Видишь, мне тоже больно». «Если ты думаешь, что твоя боль причиняет мне удовольствие, то сильно ошибаешься. Я не садист. Просто хотел убедиться, что ты тоже живой человек. А что, до этого сомневался?» Не то чтобы, но иногда кажется, что ты превосходишь человеческие возможности. Правильно. Ведь я не обычный человек. Да? А какой? Ты забыл? Мне 150 лет. Почти. За это время можно многому научиться, особенно если не стареешь и не возникает возрастных патологий. Да, все забываю, что ты уже не девочка. Хотя выглядишь как она. В данном случае предпочла бы, чтобы ты судил обо мне по внешности. Договорились? «Не просветишь меня, где мы и что происходит?» «По моим расчетам, мы должны уже быть близко к группе выживальщиков. Неизвестно, разделились ли они. и Если да, то как сильно? Охотников мы обогнали, но они уже близко, так что нужно спешить». Они быстренько собрали вещи и опять побежали. Сема подумал, что бежится так, как будто он только начал, а не бежал всю ночь. Как сказала Лиана, волшебная сила химической промышленности». Примерно через час они начали замедлять бег и более внимательно приглядываться и прислушиваться. Наконец они остановились, и Лиана показала ему в просвете между деревьями на две фигуры, уверенно шагающие в параллельном им направлении. Судя по одежде, это были выживальщики. — Пойду, пообщаюсь. — Тем двинулся к ним. Лиана схватила его за плечо. — Уверен. — Конечно, они вряд ли начнут в меня палить ни с того ни с сего. — Ладно, иди, я прикрою. Она шагнула в сторону и тут же растворилась в зарослях. Настолько быстро, что Сёма даже вздрогнул от неожиданности. Он повернулся и пошел к выживальщикам, которые оказались двумя ребятами. Сёма их не знал, но лица казались знакомыми. Наверняка виделись на базе. Не доходя метров десяти, он решил их окликнуть, чтоб не появляться слишком неожиданно. «Эй, ребят!» Они резко обернулись, вскинув оружие, но, увидев Сёму, опустили. Они не ожидали встретить здесь врагов в виде людей. Людей они воспринимали как союзников. Тож, скоро им придется пересмотреть свои взгляды. «Ты не из нашей группы», — сказал тот, который повыше. «Да, я ищу друзей. Мы договорились встретиться, если получится. Я смотрю, вы разделились. Да, трудно договориться с незнакомыми людьми. А кто тебе нужен? Девчонки. Крис и Сюз. А, парни закивали, заулыбались, но тут же погрустнели». Да, знаем, говорить, продолжал более высокий. Ты это, когда найдешь, передаем наши извинения, мы к ним подходить пытались, не очень деликатно. Сильно они вас? Тёма улыбнулся. Ребята немного смутились. Не то что очень, но поучительно. Тами виноваты, хотя мы так-то нормальные. Просто от необычности ситуации накатило что-то. Ты это, раздруг тоже не серчай на нас, мы сожалеем. Да, девушки нынче пошли самостоятельные. Сёма оглянулся на заросли, где должна была быть Лиана. «Палец в рот не клади». «Так вы знаете, где они?» «Точно нет. Но должны быть немного впереди и, возможно, справа, потому что мы забирали влево, чтобы не столкнуться. А ты как нас нашел? Мы вот вообще не понимаем, кто где». «Мне помогли. Ладно, спасибо. Побегу догонять». И Сёма шагнул уже, чтобы идти дальше. «Ты что, их даже не предупредишь?» Лиана появилась так же неожиданно, как и исчезла. Парни уставились на нее, пооткрывав рты. Выглядела она и впрямь очень эффектно. Все, мы уже попривык, но сейчас как бы посмотрел на нее их глазами и даже сам слегка приоткрыл рот. Потом спохватился, и его вдруг внутренне тряхнуло, как бывает, когда забудешь о чем-то важном, а потом вдруг резко вспомнишь, так что даже сердце на минуту замирает и выступает под лбу. Да, верно, ребята, ситуация очень серьезная. Я скажу коротко, верить или нет, дело ваше. Но все не такое, как кажется. Нас сюда забросили как дичь. Есть еще другие люди, которые как раз охотники. И охотятся они на нас. Да ладно. Нашу группу перебили. Если не полностью, то большую часть. Аварийные маяки можете выбросить. Забирать нас не планируют. Мы расходный материал. Брат, ты, конечно, заливай, но знай меру. Не перебивай. Я все своими глазами видел. Меня она спасла. Она местная, между прочим. Местная? Я повторяю, все не так, как нам говорили. Понимаю, поверить трудно. Я и сам долго сомневался. Но убеждать и доказывать мы вам ничего не будем. Мы вас предупредили, как поступить, решать вам. И что же делать? Постарайтесь выжить, вмешалась ли она. Примите факт, что планету вам покинуть не удастся никогда. Чем быстрее вы это примете, тем больше у вас шансов. У охотников красные повязки на головах. Так они друг друга отличают. Увидите человека с повязкой, стреляйте в него, или бегите. Переговоров не будет, вы дичь. А можно мы с вами? Нет? Лиана как отрезала. Мы не спасательная миссия, у нас свои дела. Бегите и прячьтесь. Вот лучший выбор для вас. А когда все закончится, найдете здесь людей и обустроитесь. Так планета все-таки обитаема? Еще как, сказал Сема и посмотрел на Лиану. Двигаем. Она молча кивнула и, ничего больше не говоря, повернулась и побежала. Сома пожал плечами и побежал за ней. Догнав ее и пристроившись рядом, он спросил: Как думаешь, могут они увязаться за нами? Естественно, уже увязались. И что делать? Ничего, нам это на руку. Если рядом окажутся охотники, их они, скорее всего, заметят первыми. Ребята, не очень тихие. если что-то произойдет, мы это услышим. Жестоко. Они получаются, как приманка. Скорее, как сигнализация, но это их выбор. Предупредить их было нужно, но что делать дальше, решают пускай сами. Мы же просто используем плюсы этой ситуации, потому что не использовать их – глупо. Они сейчас между нами и охотниками. Тяжело это принять. Ты не можешь нянчиться со всеми. Нужно уметь расставлять приоритеты. Давай постараемся спасти тех, кто тебе важен. Твои доводы абсолютно верны. Мне нечего возразить. Но внутри все переворачивается. Это война, дружок. А война – это принятие сложных решений. Тут так. Или ты, или тебя. Иногда интересы могут совпасть, как у нас с тобой. Нужно быть верным, не предавать. Это все правильно. Но невозможно пытаться спасти всех. Нужно давать людям действовать самим, выживать самим. В конце концов, за этим вы сюда и прилетаете. Ты очень часто мне об этом напоминаешь. Чтоб ты осознал, насколько это было глупо, а может и нет. Может, я только сейчас вкус к жизни почувствовал. Ну, теперь, дай бог, чтобы она не закончилась внезапно от пули в голову. Они продолжали стремительно и тихо бежать через лес. Сема потихоньку перенимал у и ее манеру бесшумно и быстро передвигаться. Сзади периодически слышался хруст ломаемых веток, словно большой зверь продирается через заросли. Это ребята старались не отстать. Он подумал, что она, если бы захотела, то давно от них оторвалась. Но она давала им возможность их преследовать. Мне кажется, они наоборот привлекают к нам внимание. Не к нам, а к себе. И потом, они все равно удаляются от охотников. Значит, все же поверили. Или решили подстраховаться. Значит, у них есть шанс реально оценить обстановку уже полдела. Страх – залог выживания. Но я бы не сказал, что тобой движет страх. Думаешь, я храбрая? Но храбрость без страха не существует. Храбрость – это преодоление страха. Храбрость без страха – это глупость. Не осознавать реальную опасность фатально. Когда ты знаешь, что тебе грозит смерть, ты не можешь не бояться. Просто ты должен быть готов к встрече с опасностью и иметь возможность ее преодолеть. И если такой возможности у тебя нет, беги и прячься. Старый принцип, который действует во всем животном мире – бей или беги. И люди здесь, совсем не исключение. Ты прям дипломированный мастер психологии. У меня нет ни одного диплома. В лесу их не выдают. Но знаю я действительно много. Она улыбнулась на бегу. Ну что я тебе рассказываю? Ты же видел мою библиотеку. Это да. Она вдруг резко сменила направление и дальше побежала, пригнувшись. Сёма сделал то же самое. Затем они остановились и притаились в кустах. Он хотел было спросить, что происходит, но она, угадав его намерение, приложила палец к губам. Он осекся и промолчал, но стал внимательно вслушиваться в звуки леса. Кроме них был ясно слышен топот ног. Это их преследователи приближались. Они немного отстали и потеряли их из виду, и теперь просто пытались держать направление. Наконец они выбежали на небольшое открытое пространство. Вид у них был не очень. Они уже задыхались, Координация слегка нарушилась, и их пошатывало. Лица были красные и потные. Выбежав на опушку, они остановились. Видно, не знали, куда дальше бежать. Да и сил не было. Сёма подумал, что, наверное, должен бы выглядеть так же. Но они на бегу даже болтали на философские темы. Да, не зря ли она придумала эти уколы. Вдруг на противоположную сторону поляны из зарослей резко выпрыгнуло животное. Им показывали таких на лекции. Это была большая кошка, как тигр или лев, но только покрытая чешуей. Он помнил, что зверь этот очень опасен, и из обычного огнестрельного оружия его сразу убить сложно. Чешуя прочная и может рикошетить пули, а иногда они в ней просто застревают. Сема никак не мог вспомнить, как же этого зверя зовут. «Разир». Да, «Разир», с ударением на «и». Тут на поляну резко выпрыгнул еще один такой же. Они встали рядом, помахивая своими похожими на крысиные хвостами и, слегка присев и оскалив пасти, стали медленно приближаться к ребятам. Те, пребывавшие какое-то время в оцепенении, немного пришли в себя и стали поднимать оружие. Ты бери ближнего, я дальнего, услышал он голос Лианы и увидел, что она уже целится из лука. Он тоже вскинул свое лазерное ружье и приготовился стрелять. Звери замерли, готовясь к прыжку. Потом они прыгнули, и в этот момент. Тома боковым зрением увидел, что Лиана отпустила тетиву и тоже выстрелил. Ничего не произошло, выстрела не было. Дальний разир в самом начале прыжка получил стрелу в глаз, и мертвый свалился на траву, а второй прыгнул. Предохранитель! — стыркнула в мозгу мысль, но было уже поздно. Прозвучало два оружейных выстрела, это ребята пытались застрелить зверя, но то ли не попали, то ли пули срикошетили от чешуи, и его прыжок достиг цели. Пасть широко раскрылась и захлопнулась, откусив всю голову целиком. Тело долю секунды простояло обезглавленным, потом рухнуло и из шеи начала хлестать кровь. Прямо как на видео, которое им показывали, только зверь был другой. Сема наконец-то сдвинул предохранитель и выстрелил. Поскольку стрелял уже почти не целись, пучок лазера прилетел куда-то в область спины хищника, тот дернулся, но ощутимого вреда это ему не причинило. Но зато он развернулся на Сему с лианой поняв, откуда исходит угроза, и тут же получил стрелу в глаз, как и первый. Его пасть раскрылась в немом изумлении, оттуда вывалилась голова и покатилась по траве. Сему вырвала. вырвало. Пока его тошнило в кустах, Лиана встала и подошла сначала к одному из хищников, держа пистолет на готове. Попинала тушу и, убедившись, что зверь мертв, вытащила стрелу, торвав пучок травы, обтерла ее от крови и засунула обратно в колчан. Потом пошла ко второму зверю, по пути перешагнув откушенную голову парня и проделала то же самое. Тот, который выжил, сидел на траве, тупо таращившись на трупы и что-то бормотал. Тиме показалось, что он повторяет одну и ту же фразу «Этого не может быть». Лиана подошла к нему, взяла ружье и на всякий случай отшвырнула подальше. Потом достала у него из кобуры пистолет и сделала то же самое. Парень даже не предпринял попыток помешать. Наверное, даже не понял, что она сделала. Лиана подошла к Семе, который как раз выбирался из кустов, и сказала, «Ведь это все в рамках программы, но скоро начнутся и внепрограммные выступления». И как бы в ответ на ее слова, вдалеке грохнули два выстрела, раздался мужской крик и еще один выстрел. «Началось», — резюмировала она. «Наверное, они расценили выстрелы как сигнал к началу охоты. Я забыл снять предохранитель. Сема все еще не мог прийти в себя. Забыл». Это неудивительно. Нехватка опыта. Но рефлексировать нет времени. Охота началась. Я мог его спасти. А еще он мог сам себя спасти. Или его друг. Нас вообще могло не оказаться рядом. И погибли бы оба. Хотя этот, похоже, уже не жилец, если не очухается. Но он погиб из-за меня. Не из-за тебя, а из-за себя. Потому что прилетел сюда. Потому что оказался не готов. Потому что растерялся. Из всех ваших выживают только те, кому повезло. Это лотерея, а вы думаете, что от вас что-то зависит? Короче, или бери себя в руки, или наша миссия отменяется. Учти, ты теряешь очки в моих глазах, и я начинаю сомневаться, стоит ли продолжать начатое. И теряешь ты их не из-за предохранителя, а из-за нытья. Соберись. А с ним что? Да, что со мной? Парень, который не подавал признаков разумности, вдруг как будто проснулся и на четвереньках пополз к ним. Со мной что? Он, похоже, сдвинулся. Лиана повернулась и пошла. — Не уходите, я только похороню товарища, и все. Я быстро. И он начал руками вырывать траву и, ломая ногти, скрести землю. Тема, с сожалением, посмотрел на него и бросился догонять Лиану. Он шагал за ней, стараясь не отстать. На языке так и вертелись слова оправдания и самоуничижения. Ему очень хотелось повиниться, попереживать, но он буквально кусал себе язык, чтобы молчать. Леона резко остановилась и обернулась к нему. «Прекрати немедленно!» «Что? Я же молчу!» «Я буквально слышу твои мысли, как ты сожалеешь, что облажался!» «Мой тебе совет! Восприми это как урок! Очень дорогой урок, оплаченный кровью!» «Но постарайся его запомнить, и в следующий раз, когда, не дай бог, от тебя будет зависеть моя жизнь, нажми на спуск вовремя!» «Мы пришли сюда кого-то спасти, ведь так?» «Если ты не научишься перешагивать через трупы...» то ты не поможешь ни им, ни себе. Учти, я через тебя перешагну, не предам, но я сама расценю как предательство и исчезну. Так что сопли все ясно? Да, прости, я справлюсь. Все, действуем. Сема начал себя искусственно накачивать и почувствовал, как внутренняя пружина все более и более натягивается. Так-то лучше, но враж не входи пока. Наш стиль, скрытность и незаметность. Все, понял, готов. Ты говоришь, как робот. Ладно, пойдем. И они не пошли, а опять побежали. Где-то через полчаса Лиана вычислила относительно большую группу, и они приблизились к ней. Понаблюдав, они насчитали в ней семь человек. Когда подошли поближе, Тема с огромным облегчением разглядел в ней девчонок. Он радостно повернулся к Лиане. «Мы их нашли, нашли!» «Ой, радости-то сколько! Смотри, из штанов не выпрыгни!» «Пойдем быстрее!» «Погоди, торопиться не стоит!» Они слышали выстрелы и понимают, что что-то происходит. Видишь, как они все напряжены и собраны? Первая кровь всегда очень мобилизует. Даже если они ее не видели, то почувствовали ее запах. Тома скептически посмотрел на нее. «Ну, гипотетически, разумеется, на уровне ощущений». И что делать? Подойдем, но осмотрительно, не спеша. Ладно, только давай поскорее. Прям копытом бьешь. Они, оставаясь незамеченными, по дуге обошли группу, которая к этому времени остановилась на привал, и люди в ней продолжали оживленно что-то обсуждать. Они подошли с той стороны, где были его девчонки, которые, оставив вещи, немного удалились от стоянки и оживленно о чем-то беседовали. До да семы долетели обрывки разговора. Говорю тебе, Сюз, пора уходить. Вдвоем и мобильнее. А так нас больше. Больше глаз, больше стволов. Больше рук, в конце концов. Мне кажется, кто-то погиб. Мы не знаем наверняка, может, отбился или отбились. Лиана резко подтолкнула Сёму, и он вывалился из кустов. Девчонки ошарашенно на него уставились. Уходить действительно нужно, и лучше со мной. Ситуация критическая, сразу начал он. — Черт возьми, ты откуда тут взялся? Крис была явно в шоке. «Сейчас не об этом. Нужно срочно уходить». «Ты как нас нашел?» Крис не унималась. «Я потом все расскажу, но сейчас нужно торопиться». «Нет, сначала информация, а потом действия. На нас охотятся», — выпалил Сёма. «Другие люди. У них такой тур, дороже нашего. Мы дичь. Устраивает?» «Откуда ты знаешь?» «Просто поверьте ему». Лиана появилась, как всегда, неожиданно. Девчонки разом повернулись к ней и молча пристально смотрели несколько секунд. «Девочки, это Лиана. Лиана, это девочки. Вот это Сюз», — он показал рукой. «А вот это Крис». «Ты местная?» — спросила Сюз. Настала очередь удивляться Семе. «Откуда вы знаете про местных?» Лиана кивнула. Девчонки перевели взгляд на Сему и только сейчас заметили его оружие. Тут же синхронно, привычными движениями, достали пистолеты и проверили обоймы, затем магазины в ружьях. Сколько их?» — будничное по-деловому спросила Крис. «Должно быть около десяти, это которые идут за вашей группой. Точно не считали, даже не приближались». «А трофеи тогда откуда? Здесь выдали?» Сюз кивнула на лазерную винтовку Сёмы. Ответила Лиана. «Это от нападавших на его группу». «Много погибло?» — спросила Сюз. «Мы не знаем», — сказал Сёма. «Сами еле ноги унесли». «Десять». «Крис, как ты думаешь, сможем их перебить?» Лиана приподняла брови и удивленно переводила взгляд с одной на другую. Крис ответила. «Вдвоем вряд ли». «Вы что, хотите дать им бой?» Сема вообще уже перестал понимать, что происходит. «Молодец, что решил идти именно к ним». Лиана похлопала его по плечу. «Втроем, и Сема подстрахует с дистанции», — сказала она девчонкам. «А ты в себе уверена?» — Крис недоверчиво оглядела Лиану. «Да она вообще монстр!» Сёма решил добавить ей очков в глазах старых знакомых. «Тем, Я бы предпочла, чтобы в отношении меня ты использовал другие эпитеты. Например, она хорошо стреляет, она хороший боец, я девушка все-таки». «Да, Сем, и чего?» — поддержала ее Сюз. «О, быстро же вы спелись». Сёма искренне возмутился с женской солидарности, плюс он чувствовал, что они не берут особо его в расчет как боевую единицу. Это сильно било по самолюбию. «Твои подружки не совсем те, за кого себя выдают», — сказала Лиана. «Возможно, нам очень повезло, что они здесь». «И кто же они тогда?» «Эй, мы вообще-то здесь?» Крис слегка возмутилась. «Можно и у нас спросить?» «А вы ответите?» «Теперь уже, наверное, можно. Мы из службы общей безопасности». «А на что, на самом деле существует?» «Я думал, что это миф. Секретные агенты над законом и все такое». «Мы не над законом. Мы служители закона. Иногда действуем жестко и нестандартно». Но цель наша – защита общества. Короче, я попал в бригаду бабского спецназа. Грубовато, но в целом верно. Сюз улыбнулась и похлопала его по плечу. Не переживай, у каждого своя работа. Вы же только что рассуждали, как выжить в дикой природе, с группой или без, а теперь вдруг превратились в профессиональных бойцов. Правила игры изменились. Пора идти. Надо предупредить наших, кто попрятались. С Такими словами Сюз пошла к лагерю. «Нормальным оружием не поделитесь?» – спросила Крис. «К сожалению, нет. Снаряжение оставили довольно далеко. Не успеем. Придется так», – ответила Лиана. Из лагеря стали доноситься оживленные голоса и разговор на повышенных тонах. «Пойду, помогу Сюз убедить обывателей в том, что опасность настоящая. Ей, похоже, не верят». И Крис направилась вслед за подругой. «Ни тем они занимаются». Лиана раздосадованно пнула трухлявый пенек который от удара рассыпался почти полностью. «Счет идет на минуты, они же совсем близко». Она вдруг прислушалась и приложила палец к губам, потом махнула Семе, чтобы он следовал за ней, и, крадучись, углубилась в заросли. Он обернулся в сторону, куда ушли девчонки, но все же последовал за Лианой, решив, что так будет больше пользы, если опасность уже рядом. Метров через сто Лиана остановилась и показала куда-то сквозь листву. Сёма пригляделся и увидел какое-то движение. Потом ему показалось, что мелькнуло что-то красное. Лиана показала ему три средних пальца, согнув только мизинец и большой, что, наверное, означало, что преследователей трое. Было очевидно, что они выслеживали группу, в которой были девчонки. Похоже, они шли по следу довольно давно и теперь решили сократить дистанцию и напасть. Сёма снял предохранитель. Лиана, увидев это, одобрительно усмехнулась не показав знаком, что он должен остаться здесь и следить за охотниками, сама тихонько двинулась в обход. Голоса из лагеря звучали все громче и громче, хотя слов разобрать не получалось. Там о чем-то оживленно спорили. Сема находился чуть в стороне от линии между преследователями и добычей. Все тоже почему-то замешкались и пока не двигались, хотя он их толком и не видел, а скорее угадывал силуэты в листве за деревьями. Сёма попробовал их разглядеть через оптический прицел лазерной винтовки, но без сноровки это было сделать нелегко. Любой лист, попавший в прицел, сразу сбивал у него ориентацию, и он долго не мог найти нужное место, разглядывая кору на деревьях. Наконец, плюнув на это дело, стал смотреть невооруженным глазом, решив, что так будет надежнее. Пауза затягивалась. Наконец, охотники решили начать. Они потихоньку двинулись вперед и вышли из своего укрытия. Лиана не ошиблась. Их было действительно трое. Двигались они осторожно, цепочкой. Теперь их было хорошо видно. Он подумал, что если они его заметят, шансов у него будет немного. По спине побежали мурашки, ладони вспотели, и Сема еще крепче вцепился в свое оружие. Посмотрел еще раз на предохранитель он был в рабочем положении. Сердце начало стучать в висках, заглушая все прочие звуки. Ему казалось, что кусты, за которыми он прячется, совсем прозрачные и его не маскируют, что им достаточно повернуть голову в его сторону, чтобы заметить. Один из них и повернулся. Сёма замер, но его не заметили. Они продолжали идти. Шаг, другой, третий. Вдруг один, который шел последним, дернулся и остановился. Сёма увидел, что стрела проткнула его насквозь, войдя сзади и выйдя спереди. Он опустил голову и посмотрел на торчащие из груди наконечник стрелы. Постоял пару секунд после чего рухнул, как подкошенный. Полета стрелы Сема не видел. Он увидел ее, когда она уже заняла свое место в теле охотника, и понял, что пора. Глянул в прицел, и поскольку они теперь находились на довольно открытом пространстве, без труда нашел в нем одного из оставшихся, затаил дыхание и выстрелил. Произошло это быстро. Труп первого еще даже не грохнулся на землю, как Сема уложил второго. Он не успел прицелиться куда-то конкретно, стрелял в силуэт в верхнюю часть, и надеялся попасть. Попал. Куда не понял, но попал точно, потому что человек начал падать. Третий, оставшийся к этому моменту, понял, что происходит, понял, откуда был выстрел, и стал поворачиваться к семье, вскидывая свое оружие. Но в этот момент, пробившимся сквозь листву луча солнца, что-то сверкнуло, и точно в висок охотнику вошел нож по самую рукоять. Все было кончено. Быстро, бесшумно и безошибочно. Из-за деревьев, идя спокойным шагом, появилась Лиана, подошла к трупам и, посмотрев на них, показала в сторону Семы большой палец. Мол, молодец. Сома встал и на ватных трясущихся ногах пошел к ней. У него начался отходняк. Он еще не осознал, что убил человека, но от попавшего в кровь большого количества гормонов его начало мутить. Первым делом Лиана вытащила свой нож, сорвала пучок травы, начисто вытерла его и засунула в ножны. Потом, с сожалением, посмотрела на торчащую из тела стрелу, сорвала большой лист, взяла стрелу возле острия, обернув этим листом, чтобы не испачкаться в крови, и отломила. Затем вытащила вторую половинку из тела. Отойдя в сторонку, приподняла кусок мха, спрятала обломки под него и сверху еще припорошила листьями. Тема стоял и молча смотрел, потом не выдержал. — Что ты делаешь? — Лиана взглянула на него. Стало понятно, что она не собирается объяснять, но, увидев его состояние, все же рассказала. «Если они найдут труп со стрелой, а потом мы с ними встретимся очно, и они увидят у меня лук, сразу станет понятно, кто его убил, а зачем мне так подставляться. Думаешь, мы будем с ними разговаривать?» Лиана вздохнула, но терпеливо продолжила. «Мы не знаем, что будет. Может, они даже трупа не найдут. Это просто предосторожность. Ты как?» Она пристально посмотрела на него. «Нормально?» «Не совсем, но вроде прихожу в себя». «Ты молодец, хорошо сработал. Видишь, Таня, удача пошла тебе на пользу». «Ты ведь и без меня бы справилась. Ты не рассчитывала, что я выстрелю?» «Честно говоря, да. Надеялась, что ты что-то предпримешь, но готова была сама разобраться. Нам повезло, мы застали их врасплох, а для тебя это была хорошая возможность потренироваться. Ты в более-менее спокойной обстановке, со страховкой». Сумел себя проявить. Смог. Смог убить человека. Не человека, а врага. Да, смог. И молодец, что смог. Понемногу осваиваешься. Она подошла к тому, которого застрелил Сёма. Наклонилась и посмотрела. В шее у охотника была маленькая, аккуратненькая дырочка. — Ты ему позвоночный столб пережёг. Она посмотрела на Сёму. — Случайно получилось? Сёма кивнул. — Да, я просто в него стрелял. Просто хотел попасть. «Для первого раза пойдет, но лучше стрелять осознанно. Знать, куда хочешь попасть и попадать». Она встала. «Собери их оружие и пояса». Сема подчинился. У всех были огнестрельные винтовки, но правда очень хорошие. Патронташи крест-накрест по груди и толстые пояса с карманами. Почти такой же был и у Лианы. Ножи на поясах. Они собрали все в кучу. Лиана скептически оглядела трофеи. «Маловато будет». У них, наверное, где-то неподалеку есть временный лагерь. Там было бы можно получше разжиться. Бери и пойдем». И с этими словами первая взвалила на плечо все три трофейные винтовки и зашагала к группе туристов, где до сих пор не смолкали громкие голоса. Всеми же достались пояса с патронташами. «Зачем нам это? Ты вон обходишься ножом и луком». «Это пока. Потом, я же говорила, трофеи стоят денег, их можно продать». Но в данном случае я бы лучше вооружила, как следует, твоих подружек. Они оказались очень полезны. Лучше сказать, могут оказаться. Я думаю, что уже оказались. Они здесь не случайно. Они хорошо осведомлены и совсем не удивились происходящему. Я думаю, они на задании, и их задание как раз связано с тем, что происходит. А Это значит, что беспредел, который творится на планете, не полностью и не всеми одобряем во власти. А это уже не может не радовать. «И все это ты поняла по короткому разговору, в котором мы этих тем почти не касались?» «Конечно, все же понятно. Нужно уметь анализировать и делать выводы. Предложи, если хочешь, другое объяснение. Но я сомневаюсь, что оно будет столь же убедительным». «Ну, так-то все логично». «Спроси у них. Думаю, они уже не будут скрывать. Наши интересы полностью совпадают. Нам придется работать вместе». Они подошли к небольшой опушке, на которой группа остановилась на привал. Сьюз задумчиво сидела на бревне и чертила веточкой на земле. А Крис стояла напротив высокого и крепкого мужика, и видно, что еле сдерживалась. А тот буквально орал на нее, брызжа слюной. «Да этого же просто не может быть! Вы две долбанутые дуры! Зачем вы баламутите народ? Чего добиваетесь?» Выход на поляну Семы и Лианы заметили только Крис и Сьюз, и взгляд их сразу приковался к оружию, которое они несли. Несмотря на то, что девчонки пристально смотрели им за спину, никто даже не обернулся на их взгляд. Все были очень возбуждены, сознание сузилось, и они перестали замечать детали. «Минус три», — громко сказала Лиана, и только здесь все резко обернулись. Она аккуратно опустила плечо, дав винтовкам соскользнуть, и бережно положила их на землю. Тёма со своей ношей обошёлся менее деликатно и просто бросил. «Считайте, что вы уже все умерли». Таким подходом вам не дотянуть и до вечера. И уже обращаясь к девчонкам. Вы чего тут завязали? Убеждая их, что опасность реальна, вы им ничем не поможете. Пойдемте лучше эту опасность устраним. Ты еще кто такая? Оно ну, вали отсюда, без тебя разберемся. Усему непроизвольно начали сжиматься кулаки от такой немотивированной агрессии. Нуляна среагировала вообще мгновенно. Побежала на него, подпрыгнув правой ногой, оттолкнулась от дерева, а левая ударила его в грудь. Тот от удара отлетел на несколько метров назад, перекувыркнулся через голову и сел, часто моргая и стараясь вздохнуть. Это у него получилось не сразу. Это мой лес, а вы здесь гости, так что ведите себя вежливо. Ушибленный наконец-то смог вздохнуть, схватился за свой браслет и, сняв крышку блокировки, стал судорожно жать на кнопку вызова эвакуации. Лиана презрительно посмотрела на него. Вот так, все, навыживался? А что делать, когда они прилетят? спросила Крис, остальные стояли в некотором оцепенении от происходящего и старались не привлекать к себе внимания. «Никто не прилетит, вы смертники, смертников не забирают домой». «И как же быть?» робко спросила одна из женщин. «Если вы живете, то будете жить здесь, как-то так. Мне надоело это рассказывать. Сем, в следующий раз ты бери это на себя», — Сёма кивнул. «Тем, кто сомневается в серьезности происходящего, Предлагаю прогуляться, тут недалеко. Там лежат три трупа тех, кто шел вас убить. На них это, конечно, не написано, и рассказать они не смогут, но сможет он, — она кивнула на Сему. Он видел, как погибла его группа. Так что бегите, но очень тихо и осторожно. А то те опасности, что вам показывали в рекламе, никто не отменял. — Да, один ваш погиб от нападения животных. — Оба, — перебила Лиана. — Оба погибли. Второй тоже не жилец. — Оба? — переспросила Сюз. — Да, это те, которые к вам клеились, — пояснил Сёма. Крис и Сюз переглянулись. Видно, сразу поняли, о ком речь. Девчонки, молча встали и, подойдя к трофейному оружию, взяли его в руки и стали разглядывать. Потом, видно, посчитав его лучше своего, стали прилаживать на себе пояса и патронташи. Они не совсем подходили, и им пришлось сверлить ножом дополнительные дырочки. — Я так понимаю, ты у нас получаешься за командира? — спросила Крис Улиана. «Нет, просто я пока лучше понимаю ситуацию. Так что прислушивайтесь к тому, что говорю. Возникнут какие-то свои соображения и планы, скажите мне». Помолчала немного и добавила. «Вы не знали, что эвакуации не будет?» «Нет, конечно же. Мы разведчики, если угодно, информацию собираем. Но эту информацию надо как-то доставить начальству. Давайте решать проблемы последовательно. Может, я и смогу вам помочь». «Как? У тебя есть корабль?» Тема дернулся и посмотрел на Лиану. Она осталась невозмутимой. Или межпланетный передатчик. Я же говорю, посмотрим, что можно сделать. Не забегайте вперед. То, что вы делаете, это в интересах жителей планеты, поэтому я и буду вам помогать. Но не все сразу. Сначала охотники. Девчонки, наконец, экипировались по-новому. — Как думаешь, у них есть связь между собой? — спросила Крис. Лиана пожала плечами. — Должна быть. Но я не знаю, какая. У этих вроде бы ничего не было с собой. Может, у них вшитые передатчики какие-нибудь. Или они где-то припрятали систему связи. Крис начала открывать все кармашки на поясе по очереди. Того, что их интересовало, там не было. Агрессивный мужик, который вызывал эвакуацию, продолжал сидеть на земле там же, куда и упал. Он перестал жать на кнопку и теперь ждал транспорт, хотя его вызов вряд ли был принят. Должна была замигать зеленая лампочка на браслете, но этого не произошло. Но он, видно, все равно верил, что его заберут. Оставшиеся четыре человека негромко перешептывались между собой, решали, что делать. Наконец от них отделился один мужчина средних лет, которого выбрали парламентарием. Он подошел к Лянию, решив, что все-таки она здесь командует, и сказал, «Мы хотим идти с вами. Так у нас больше шансов. Ошибаешься. Меньше. И у вас, и у нас». Нам придется все время думать о вашей безопасности. Вам нужно убегать от охотников, а мы, наоборот, пойдем их искать. Мы сможем помочь. Ты меня как будто не слышишь. С вами будет сложнее. А если кто попробует идти за нами скрытно, то я сама пристрелю. Это не фигура речи. За мной не заржавеет. Идите по маршруту и берегитесь диких животных. Километров через сто будете в безопасности. Они туда уже не заходят. А об охотниках мы позаботимся. Она похлопала его по плечу. «Давай, удачи. Види людей. Ты у них вроде как за старшего получаешься». «Выходит, что теперь да». Он посмотрел на ждущего эвакуацию. Тот продолжал сидеть и злым взглядом смотрел на Лиану. Она похлопала в ладоши и сказала. «Все, пора, расходимся». Четверо выживальщиков подняли свои вещи, нацепили на себя и двинулись за своим новым лидером. Крис, Юс, Сёма и Лиана тоже собрались вместе. «Нужно вернуться на место вашей стычки и еще раз все проверить. Меня беспокоит система их связи. Разберемся с этим, упростим себе жизнь», — сказала Крис. Лиана подумала секунду и ответила. «Ладно, идет. Тем более, что это здесь совсем рядом». И они зашагали через лес. На полянке остался только ждущий эвакуацию. Просидев несколько минут, он не выдержал одиночества, решив, что если за ним прилетят, то найдут его по браслету, Взвалил на себя рюкзак, взял оружие и торопливо пошел в ту сторону, куда ушла его группа. Но на самом краю поляны вдруг остановился, лицо перекосилось от злобы, он развернулся и решительно пошел в сторону, куда ушел Сема с девчонками. Обследование места стычки ничего не дало. Они проверили все карманы на охотниках, но везде было пусто. Слегка рассредоточившись, они двинулись прочесывать кусты, в надежде, что они оставили свои вещи там. Рядом с телами осталась только Сюз, которая стояла, задумчиво смотрела на мертвецов и нервно теребила свой подбородок. Пройдя метров сто, они решили повернуть назад. Лиана шла по следу. Крис и Сёма по бокам, обследуя кусты, но все безрезультатно. Только они развернулись, как услышали приглушенный свист. «Это Сьюз, сказала Крис, и они бросились бегом обратно. Когда они прибежали, их взору предстала странная картина. Один из трупов был абсолютно голый тот, в котором Сёма прожег дырочку, и он не был перепачкан в крови. Над ним, широко расставив ноги и уперев руки в бока, стояла Сюз. Она торжествующе смотрела на них. «Вот!» — и она указала рукой на труп. Они подошли поближе, и все увидели, что на груди у охотника был небольшой кружок стального цвета, сантиметров пяти в диаметре. «Что это?» — спросил Сёма. «То, что мы ищем», — разглядывая прибор, сказала Крис. «Я таких еще не видела» но принцип понятен. Прибор слегка интегрирован в тело, удаляется потом за пять минут, и даже следов не останется. Мне вживляли подобные на задании, но гораздо больше и примитивнее. А этот прям как украшение. Плохая новость. Эти штуки передают данные о состоянии организма. Так что они знают, что их приятели мертвы. А это значит, что в любой момент могут заявиться, узнать, что произошло. Надо уходить, добавила Сюз. «Мы можем как-нибудь это использовать?» Лиана присела на корточки и внимательно разглядывала устройство. «К сожалению, нет», — сказала Крис. «Они питаются энергией от тела и настроены на своего носителя. После смерти в них остается только маячок на аккумуляторе». «Маячок?» Лиана вскинула на нее глаза. «А говоришь, не можем использовать?» «Засада?» — оживилась Крис. «Точно, как я не подумала. Срезайте с них одежду», — командовала Лиана, — И первая начала ножом разрезать брюки на одном из охотников. «Я свою долю работы сделала», — сказала Сюз и указала на того, которого уже раздела. Крис вздохнула и начала раздевать оставшегося. «Слушай, Сюз», — не выдержала она, — «я все стесняюсь спросить, если передатчик был у него на груди, зачем ты штаны с него сняла?» «Я начала снизу. Думала, что он в районе гениталий. То есть ты сначала его причиндалы обследовала». То, что произошло, останется только между ним и мной. И обратилась уже к Лиане. — Слушай, Ли, а зачем мы это делаем? — Ли? — Лиана удивленно приподняла брови. — Меня тоже сократили? — Она мастер психологического давления на противников, — ответил за нее Сема, который уже начал понимать, что к чему. — Да, давить это я могу, — сказала Лиана, заканчивая с одеждой. — Так можно тебя Ли называть? — решила уточнить Сюз. — Уже назвала? «Называй, чего уж», — Лиана пожала плечами. «Вот и хорошо, а то Лиана слишком длинна», — обрадовалась Сюз. «Конечно, целых пять букв», — встрял Сёма. «Что дальше?» Лиана достала веревку из своего рюкзака и разрезала на несколько частей. «Привязывайте их к деревьям». Это оказалось делом непростым, и им пришлось вчетвером заниматься каждым трупом по очереди. Наконец, все трое охотников голыми были привязаны, стоя к соседним деревьям. Они отошли немного в сторонку и полюбовались плодами своих трудов. Лиана полезла в рюкзак и достала губную помаду. Крис, увидев это, широко раскрыла глаза. «Это что, помада?» «Да», — ответила Лиана. Она подошла к среднему телу и ярко-алым цветом вывела на груди. Охота продолжается. Потом вернулась обратно и добавила. В прошлый раз табличку пришлось сделать. Не очень удобно. Прошлый раз? О, да, сказал Сёма. Был и прошлый раз. Что дальше? Отойдем подальше и затаимся. Мы не знаем, когда они придут за телами. И придут ли вообще. И самое главное, сколько их будет, если придут. Сказала Лиана и пошла вглубь леса. Судя по всему, они охотятся небольшими группами. Человека по три, как эти. Это разумно. По одному опасно. Толпой неинтересно начала рассуждать Крис на ходу. «Ситуация может в корне поменяться, когда они поймут, что им противостоит сильный противник. Странно, что они до сих пор продолжают просто охотиться, как ни в чем не бывало, после того, как мы неслабо набедокурили в теменной группе. А что вы там такое сделали? Вы же вроде говорили, что еле ноги унесли», заинтересовалась Крис. «Как у вас принято говорить, то, что произошло между нами и охотниками, останется между нами и охотниками». Лиана оглянулась на Крис и улыбнулась. Та вопросительно посмотрела на Сему, но он просто развел руками и тоже улыбнулся. Они прошли пару километров и остановились. «Мы не слишком далеко ушли?» Тюса заглядывалась, пытаясь сориентироваться. «Нет», — ответила Лиана, — «они должны пойти с этой стороны. Но даже если пойдут по другому пути, мы их заметим». «В той стороне много оврагов», — она махнула рукой, потом показала в другую сторону. «Там буреломы». Часть леса повалила давным-давно от взрыва. Какого взрыва? Нас тут бывало и бомбили. После того, что мы делаем сейчас, возможно, они еще будут бомбить. Весело. Да уж, они вряд ли захотят тащить тела на горбу, поэтому у них должен быть какой-то транспорт. Так что пройти они смогут не везде. От того, где находится этот транспорт, и зависит время ожидания. А могут они за ними прилететь? Могут, но тогда нам лучше находиться еще дальше. Хотя это маловероятно. Проблему на Земле они обычно стараются решать на Земле, пока ситуация совсем не выйдет из-под контроля. А она выйдет. Илья Лиана весело посмотрела на своих спутников. — Странно. Сначала ты вообще не хотела в это ввязываться. А теперь тебя прям не остановить, — сказал Сёма. — Да, было дело. Сначала я хотела помочь тебе из благодарности, но потом обстоятельства изменились. — И чем же это ты заслужил благодарность? — Спросила Асю с интересом. Он мне жизнь спас. Так что не стоит его недооценивать. Сема на самом деле молодец. Сём, вдруг встряла Крис. Так что же это получается? Ты спасаешь девушку, она тебе за это благодарна. И единственный способ воспользоваться благодарностью прекрасной незнакомки, который приходит тебе в голову, так это подрядить ее, выручать двух других баб. Но ты и дурак. Все они негромко рассмеялись. Не стоит называть меня дураком, если эти бабы вы. Это точно. Не обижайся, я пошутила. Да я не обижаюсь. Я к вашему юмору уже привык. Лиана приложила палец к губам. Давайте помолчим. Мы не на прогулке. Надеюсь, у нас будет время поболтать. Но позже. Они затихли и стали прислушиваться к окружающему их лесу. А он жил своей обычной жизнью. Дело потихоньку шло к вечеру. Начинали петь вечерние птицы. Ветер шелестел травой, навевая ощущение покоя. Ждать тяжелее всего. Спустя час, который им показался вечностью, Лиана вдруг вскочила и начала резко карабкаться на ближайшее дерево. Все тоже привстали, напряженно стали оглядываться по сторонам и прислушиваться. Лиана мелькала в просветах между листьями. Было видно, что она вглядывается вдаль через свой монокуляр. Наконец, она также стремительно спустилась. «Уходим». «Почему?» — спросила Крис. «Их слишком много. Что-то изменилось. Около пятнадцати человек примерно». Это только те, кого я смогла разглядеть. Идут очень быстро и налегке. Эти ребята идут не за телами, а по нашу душу. Все-таки они восприняли нас серьезно. И что, просто вот так сбежим?» Казалось, Асюз. «Не сбежим, а отступим. Если дадим бой, то погибнем. А у меня сегодня другие планы». «И какие же?» Просил Сема. «Возьмем языка. Пленника. Зачем? Это самый простой и надежный способ получить информацию. А ее нам не хватает. Сказав это, Лиана повернулась и побежала через лес, предоставив им самим решать, следовать за ней или нет. Впрочем, как обычно, все, разумеется, последовали за ней.